Себастьян почитал Христофора как отца и по древнему обычаю беспрекословно во всем ему повиновался. Ему и в мысли не приходило сомневаться в братнем благоразумии. Он играл, играл, учил, учил, и прямо, и вверх ногами четырехлетнюю прелюдию своего наставника. Но, наконец, природа взяла свое. Себастьян заметил у Христофора книгу, которую последний вписывал различные жиги, сарабанды, мадригалы, знаменитых тогда Фробергера, Фишера, Пахельбеля, Букстегуда. В ней также находилась и славная керлево-черная обедня, о которой Христофор не мог говорить равнодушно. Часто Себастьян заслушивался, когда брат его медленно, задумываясь на каждой ноте, принимался разыгрывать эти заветные произведения однажды он не утерпел и робко сквозь зубы попросил христофора позволить ему испытать свои силы над этими иероглифами христофору показалось такое требование непростительное в молодом человеке самонадеянностью он с презрением улыбнулся прикрикнул притопнул и поставил книгу на прежнее место. Себастьян был в отчаянии, и днем и ночью недоконченные фразы запрещенной музыки звенели в ушах его. Их докончить, разгадать смысл их гармонических соединений сделалось в нем страстью-болезнью. Однажды ночью, мучимой бессонницей, юный Себастьян напевал потихоньку стараясь подражать звукам глухого клавикорда некоторые фразы заветной книги, оставшиеся у него в памяти. Но многого он не понимал и многого не помнил. Наконец, выбившись из сил, Себастьян решился на дело страшное. Он поднялся потихоньку с постели на цыпочки и, пользуясь светлым лунным сиянием, подошел к шкафу, Засунул ручонку в его решетчатые дверцы, Выдернул таинственную тетрадь, раскрыл ее, То опишет восторг его. Мертвые ноты зазвучали пред ним. То, чего тщетно он отыскивал В неопределенных представлениях памяти, То ясно выговаривалось ими. Целую ночь провел он в этом занятии, с жадностью перевертывая листы, напевая, ударяя пальцами по столу, как бы по клавишам, беспрестанно увлекаясь юным пламенным порывом и беспрестанно пугаясь каждого своего несколько громкого звука, от которого мог проснуться строгий христофор. По утру Себастьян положил книгу на прежнее место, дав себе слово еще раз повторить свое наслаждение. Едва он мог дождаться ночи, и едва она наступила, едва Христофор выкурил и поколотил о стол свою фарфоровую трубку, как Себастьян опять за работу. Луна светит, листы перевертываются, пальцы стучат по деревянной доске, трепещущий голос напевает величественные тоны, приготовленные для органа во всем его бесконечном великолепии. Вдруг У Себастьяна рождается мысль сделать это наслаждение еще более с подручным. Он достает листы нотной бумаги и, пользуясь слабым светом луны, принимается списывать заветную книгу. Ничто его не останавливает, не ребит в молодых глазах сон, не клонит молодой головы, лишь сердце его бьется и душа рвется за звуками. О господа! Этот восторг был не тот восторг, который находит на нас к концу обеда и проходит с пищеварением, и не тот, который называют наши поэты мимолетным. Восторг Себастьяна длился шесть месяцев, ибо шесть месяцев употребил он на свою работу. И во все это время, каждую ночь, как пламенная дева, приходило к нему знакомое наслаждение». Оно не вспыхивало и не гасло. Оно тлело тихо, ровным, но сильным огнем как тлеет металл, очищаясь в плавильном горниле. Вдохновение Себастьяна в это время, как и во все время земного бытия его, было вдохновение, возведенное в степень терпения. Уже работа, изнурившая его силы, испортившая на всю жизнь его зрение приходила к, к окончанию, как однажды, когда днем Себастьян хотел полюбоваться на свое сокровище, Христофор вошел в комнату. Едва взглянул он на книгу, как угадал хитрость Себастьяна, и, несмотря ни на просьбы, ни на горькие его слезы, жестокосердый, с хладнокровием бросил в печь долгий и тяжкий труд бедного мальчика. «Удивляйтесь, господа, после этого», Вашему мифологическому бруту. Я здесь рассказываю вам не мертвый вымысел, а живую действительность, которая выше вымысла. Христофор нежно любил своего брата, понимал, как тяжко огорчит он его гениальную душу, отняв у него плод долгой и тяжкой работы, видел его слезы, слышал его стоны и все это весело принес в жертву своей системе, своим правилам своему образу мыслей. Не выше ли он брута, господа? Или, по крайней мере, не равен ли этот подвиг с знаменитейшими подвигами языческой добродетели? Но Себастьян не имел нашего высокого понятия об общественных добродетелях, не понял всего величия Христофорова поступка. Комната завертелась вокруг него, он готов был вслед за своей работой Отправить и экземпляр этого проклятого Гафория, который был всему виною. А я должен предуведомить господ библиоманов, что этот экземпляр, подвергавшийся столь явной опасности, был не больше ни меньше, как напечатанный в Неаполе «Пер процискум де Дине Анна Домини». 1480 в четвертом, то есть Editio Principis, первое издание латинский. И что может быть, это был тот самый едва ли не единственный экземпляр, который сохранился до нашего времени. Но Бог Библиомании, неизвестный древним, спас драгоценное издание и обратил немезиду на голову Христофора который вскоре после всего происшествия умер, как мы увидим ниже. Это также нечто вроде истории Брутов, и я уверен, что оно попадет в какую-нибудь христоматию в число поучительных исторических примеров. Незадолго перед кончиной Христофора настал день, в который Себастьян должен был явиться на так называемую в Лютеранской церкви конфирмацию. Христофор Бах пожелал, чтоб это важное происшествие в жизни протестанта случилось при могиле общего отца их, дабы она была, так сказать, свидетелем, что старший брат вполне исполнил родительскую обязанность. Для сего в первый раз завели букли Себастьяну, напудрили его, приделали кошелек, сшили ему французский полосатый кафтан из старого бабушкина Рабронда и повезли в Эйзинах. Здесь первый раз Себастьян услышал звуки органа. Когда полное потрясающее сердце созвучие, как дуновение бури, слетело с готических сводов, Себастьян позабыл все его окружающее. Это созвучие, казалось, оглушило его душу. Он не видал ничего, ни великолепного храма, ни рядом с ним стоявших юных исповедниц, Почти не понимал слов пастора, отвечал, не принимая никакого участия в словах своих. Все нервы его, казалось, наполнились этим воздушным звуком. Тело его невольно отделялось от земли, он не мог даже молиться. Христофор сердился и не мог понять, от чего прилежный, смиренный, кроткий, даже робкий Себастьян, столь твердо выучивший катехизис в Ордруфе, Хуже всех, и, как будто с досадою, отвечал пастору в Изинахе, отчего Себастьян заморал свой кафтан об стену, оставил на башмаке пряжку незастегнутую, был рассеян, невежлив, толкал своих соседей, не уступал места старикам и не умел никому выговорить одну из тех длинных кудрявых фраз, которыми немцы в то время измеряли степень своего уважения. В понятие Христофора. Музыка соединялась со всеми семейными и общественными обязанностями. Фальшивая квинта и невежливое слово были для него совершенно одно и то же. И он был твердо уверен, что человек, не наблюдающий всеми принятых обыкновений, невежливый, неопрятно одетый, никогда не может быть хорошим музыкантом и наоборот. И в добром Христофоре зародилось грустное сомнение. Неужели он ошибся в своей системе, или, лучше сказать, в своем брате, и из Себастьяна не выйдет ничего путного? Это сомнение обратилось в уверенность, когда после обедни он повел Себастьяна к Банделеру, славному органному мастеру того времени и родственнику семейства Бахов. После обеда веселый Банделер по старинному обычаю предложил собеседникам спеть так называемый кодлибет, Что угодно латинское, род музыки, бывший тогда в большом употреблении. В ней все участвовавшие пели народные песни, все вместе, но каждый свою. И за величайшее искусство почиталось вести свой голос так, чтоб он, несмотря на разноголосицу, составлял с другими голосами чистую гармонию. Бедный Себастьян попадал беспрестанно в фальшивые квинты, и немудрено. Он засматривался, засматривался, увы, не на кроткую и прекрасную Энхен, дочь Банделера, которой живой портрет можете видеть в Эрмитаже в изображении молодой девушки, нарисованной Лукою Кранахом. Себастьян засматривался на огромные деревянные свинцовые трубы, клавиши, педали – и другие принадлежности недоконченного органа, находившиеся в столовой комнате. Его юный ум, пораженный видом этого хаоса, трудился над разрешением задачи, каким образом столь низкие предметы порождают величественную гармонию. Христофор был в отчаянии. После обеда старики развеселились, разговорились. Христофор Бах уже выкурил десятую трубку, уже в десятый раз рассказывал анекдот про свой канон и про арнштадтских органистов, и уже в десятый раз все присутствующие принимались смеяться от чистого сердца. Когда заметили, что Себастьян исчез, общее смятение, туда-сюда нет Себастьяна, Христофор в первую минуту подумал, что Себастьян, уставший от дневных хлопот, захотел ранее лечь в постелю, но он ошибся. Себастьян не возвращался. Кристофор, не нашедший его дома, рассердился, огорчился, выкурил трубку и заснул в обыкновенное время. И не мудрено, что не отыскали Себастьяна. Никому не могло прийти в голову, что он в то время по узким изинахским улицам пробирался к соборной церкви. Мысль рассмотреть, откуда и как происходят те волшебные звуки, которые поразили его душу еще поутру во время обедни, зародилось в голове Себастьяна, и он положил во что бы то ни стало доставить себе это наслаждение. Долго искал он входа в церковь. Главные врата были заперты. Уже Себастьян готов был забраться по наружной стене в открытое в двух саженях от земли окошко не боясь ни сломить головы, ни навлечь на себя подозрения в святотатстве, когда вдруг, к великой радости, он увидел низенькую, некрепко притворенную дверь. Он толкнул. Дверь отворилась. Маленькая круглая лестница представилась глазам его. Дрожа от страха и радости, он быстро побежал по ней, шагая через несколько ступеней и, наконец, очутился в каком-то узком месте. Перед ним ряды колонн, разные величины мехи, готические украшения. Луна и теперь, покровительствовавшая ему, мелькнула в разноцветные стекла полукруглых окошек. И Себастьян едва не вскрикнул от восхищения, когда увидел, что находится на том месте, где поутру видел органиста. Смотрит перед ним и клавиши, как будто манят его изведать его юные силы. Он бросается, сильно ударяет по ним, ждет, как полногласный звук грянет о своды церкви. Но орган, как будто стон гневного мужа, раздался и спустил нестройное созвучие по храму и умолкнул. Тщетно Себастьян брал тот и другой аккорд, тщетно трогал ту одну, ту другую клавиатуру, тщетно выдвигал и вдвигал находившиеся вблизи рукоятки. Арган молчал, и только глухой костяной стук от клавишей, приводивших в движение клапаны труб, как будто насмехался над усилиями юноши. Холод пробежал по жилам Себастьяна. Он помыслил, что Бог наказывает его за святотатство и что органу суждено навсегда молчать под его рукою. Эта мысль привела его почти в беспамятство. Но наконец Он вспомнил виденные им мехи и с догадался, что без их движения орган играть не может, что первый звук, им слышанный, происходил от небольшого количества воздуха, оставшегося в каком-либо воздухопроводе. Он подосадовал на свое невежество и бросился к мехам. Сильной рукою он приводил их в движение и потом опрометью бегал к клавиатуре чтобы воспользоваться тем количеством воздуха, которое не успевало вылетать из меха, пока он добегал до клавиатуры. Но тщетно. Не вполне потрясенные трубы издавали лишь нестройные звуки. И Себастьян обессилел от долгого движения. Чтобы не потерять напрасно плодов своего ночного путешествия, он вознамерился, по крайней мере, осмотреть это чудное для него произведение искусства. По узкой лестнице, едва приставленной к верхнему этажу органа, он пробрался в его внутренность. С изумлением смотрел он на все его окружавшее. Здесь огромные четвероугольные трубы, как будто остатки от древнего греческого здания, тянулись стеною одна над другой, а вокруг их ряды готических башен возвышали свои остроконечные металлические колонны. С любопытством рассматривал он воздухопроводы, которые, как жилы огромного организма, соединяли трубы с несметными клапанами-клавишей, чудно устроенную машину, не издающую никакого особенного звука, но громкое сотрясение воздуха, соединяющееся со всеми звуками, которому никакой инструмент подражать не может. Вдруг он смотрит, Четвероугольные столбы поднимаются с мест своих, соединяются с готическими колоннами, становятся ряд за рядом, еще, еще, и взором Себастьяна явилось бесконечное дивное здание, которого на его описать не может бедный язык человеческий. Здесь таинство зодчества соединялось с таинствами гармонии над обширным, убегающим во все стороны от взора по мостам. Полные созвучия пересекались в образе легких сводов и опирались на бесчисленные ритмические колонны. От тысячи курильниц восходил благоухающий дым, и всю внутренность храма наполнял радужным сиянием. Ангелы мелодии носились на легких облаках его и исчезали в таинственном лапзании. В стройных геометрических линиях воздымались сочетания музыкальных орудий. Над светилищем восходили хоры человеческих голосов. Разноцветные завесы противозвучий свивались и развивались пред ним, и хроматическая гамма игривым барельефом струилась по карнизу. Все здесь жило гармоническую жизнью, звучало каждое радужное движение, благоухал каждый звук, и невидимый голос внятно произносил таинственные слова религии и искусства. Долго длилось сие видение. Пораженный пламенным благоговением, Себастьян упал ниц на землю, И мгновенно звуки усилились, загремели, Земля затряслась под ним, и Себастьян проснулся. Величественные звуки еще продолжались. С ними сливается говор голосов. Себастьян осматривается. Дневной свет поражает глаза. Он видит себя во внутренности органа, где вчера он заснул, обессиленный своими трудами. Себастьян никак не мог уверить своего брата, что провел ночь в церкви, играя на органе. Невольное движение души, руководившее Себастьяна в всем случае, было непонятно Христофору. Напрасно говорил ему Себастьян о непостижимом чувстве, которое увлекло его, о своем нетерпении, о своем восторге. Христофор отвечал что ему самому это все известно, что действительно восторг должен существовать в музыканте, как о том пишет Игофорий. Но что для восторга должно выбирать пристойное время? Он доказывал убедительными доводами и примерами, что всякий восторг, всякая страсть должна основываться на правилах благоразумия и пристойного поведения точно так же, как всякая музыкальная идея на правилах контрапункта, а не на нарушении всех правил, приличий и обычаев. Что увлекаться каким бы то ни было чувством есть дело человека безнравственного и неблаговоспитанного. Засим непосредственно он с новым жаром начинал упрекать Себастьяна. Напоминал ему, что ни отцу, ни деду его, ни прадеду никогда не случалось не ночевать дома. И в заключении приписывал все бывшее Себастьяном выдумки молодого человека, который хочет ею прикрыть какие-нибудь непозволительные шалости. Это происшествие утвердило Христофора в мысли, что Себастьян – человек погибший, и столько огорчило его, что причинило ему болезнь, от которой он в скорости переселился в вечную жизнь. Себастьян ужаснулся, не нашедшую у себя в сердце полного сожаления о потере своего воспитателя.